Лондон, Великобритания. Казармы герцога Веллингтона, 13 января 1989 года. Второй раз с бригадиром Масси они встретились в Лондоне. Там, в казармах Веллингтона, был передовой штаб САС и небольшая дежурная группа, занимавшаяся проблемами безопасности и борьбы с терроризмом. После захвата иранского посольства небольшая группа бойцов полка дежурила в Лондоне по ротации. Само здание было старым, охранялось плохо, часть помещений сдавалась. Например, под этажом, на котором располагался штаб САС, только что проходил конгресс филателистов. Но пока арендаторов не было, и помещение стояло пустым. — Он, как ты думаешь? — Сарколин. — Кто-то из верхушки штази. Только они обладают такими возможностями. — Ни КГБ? — Не думаю. — Почему? — Он немец, их стиль. Бригадир закурил. Как думаешь, это не подстава? Они могут догадаться, что за нами нет полков ее величества. Не думаю. Они сами заинтересованы в том, чтобы кто-то сделал за них грязную работу. Кроме того, что они получают группу перекинутую с нашей стороны. Может, кто-то хочет выслужиться. Они понимают, что для нас это расходный материал. Кроме того, сначала мы проверимся. Ты нашел чистильщика? Бригадир затянулся. — Да, нашел. — Надежный? — Вполне.